«Здравствуйте, Мияги-сан!» тихо сказал Бергман и поклонился. «Здравствуй, Оскар!» — улыбнулся человек и неуверенно даже робко огляделся по сторонам. «А я вот, как видишь, пригласили, а регистрационный код выписать забыли. Ты же знаешь, я редко выезжаю. А тут, думаю, поеду, неудобно. Приехал» они мне говорят, что я умер». и у них так в картотеке записано». «С машиной не поспоришь, умер». «Значит, умер. Уезжаю завтра». «Как же так?» — растерянно начал было Бергман. «Мияги-сан, вы им... Скажите, они же про вас только в книжках, да и то не все. Вы же... Спасибо, Оскар!» — снова улыбнулся человек. Хорошее у тебя сердце. Зря ты тогда ушел от меня, Бергман-сан. Чемпион, заслуженный тренер. Седьмой дан Сирин-Зирю. Он встал и легко поклонился Бергману. Сзади зашикали, и Мияги повернулся, извиняясь. Краем глаза Бергман видел, что на них уже смотрит из-за судейских столиков, и седой ван Пень возбужденно шепчет на ухо толстому Вацлаву, бледнеющему и озирающемуся по сторонам. В проход влетел разъяренный представитель команды, плюхнулся на стул Мияги и стал что-то громко доказывать суде информатору Бергман узнал его. Это был представитель евразийской региональной сборной, куда входил высокий юноша, дисквалифицированный в прошлом поединке. Мияги... Осторожно тронул его за плечо. «Это мой стул», — сказал Мияги. «Но если вы хотите...» «Убирайся к дьяволу!» «Не оборачивайся», — заорал представитель. «Не видишь, люди делом заняты». «Люди...» — усмехнулся Мияги, и Бергман замер в предчувствии страшного. «Здесь машины делом заняты, а люди для них дерутся». Вещи следят, контролируют, стравливают, разводят, а люди дерутся. Представитель начал оборачиваться, недобро Щури глаза. А что касается дьявола, продолжал Мияги, так я к нему уже убрался. Та же машина и отправила. С легкостью. Звонкая пощечина разнеслась по залу. Мияги отшатнулся, хватаясь за щику. Вергман прыгнул вперед, но опоздал. Вся судейская коллегия была уже на ногах. Десяток рук вцепился в белого, как кимоно представителя. Кулак Вацлава уже завис над его головой. Старый Ван Пейн прорывался поближе, опрокидывая столики. А сбоку набегали, спешили. Эказьянц, Ли Эйч, всклокоченный Эйхбаум... Часть спортсменов регионалки ринулась с возвышения на помощь своему представителю, и Бергман с ужасом подумал о том, что будет, если эти крепенькие, самоуверенные мальчики... Он с интересом обнаружил, что успел сбросить пиджак и прикидывает расстояние между собой и ближайшим парнем, непозволительно выпятившим подбородок, а дряхлый, сонный ван уже запрыгивает на стол, сжимаясь в страшный воющий комок с дикими тигринами глазами. — Извините, — сказал Мияги, и все как-то сразу стихло. — Это я виноват. Я сейчас уйду, и все будет в порядке. Собственно говоря, я уже умер, так что вам не на кого... Обижаться. Он прошел между застывшими людьми, неловко толкнул дверь левой рукой, и она захлопнулась за его выцветшей ветровкой. «Я учился у него», — задумчиво сказал Бергман, глядя вслед ушедшему. «Я учился у него». — повторил маленький Ли Эйч, поправляя бабочку. «Я учился вместе с ним», — сказал Ван Пэнь, старея на глазах. «Позвольте», — удивленно заметил приходящий в себя представитель команды. «Кто это был?» «Это был Кахен Мияги», — ответил ему Понурый Вацлов, с сожалением разглядывая свой кулак. «Который?» — попытался улыбнуться представитель. «Привидение? Который на третьих играх в Малайзии убил Джен Фаня. Бергман все искал на возвышении своего ученика, искал и не мог найти. «Как же? Как же?» — сирился вспомнить представитель. «Писали в прессе. Защитное поле отказало, что ли?» «Не отказало». Ван Пэнь слез со стола и пригладил остатки волос. Просто Джен оскорбил учителя Мияги, покойного Эда Олди, прямо на татами. «Ну и что?» «Да ничего. Дело в том, что Мияги пробил защитное поле. Ладонью» после этого пришлось ампутировать. А Джен умер. Когда Бергман выбежал на улицу, там шел снег. Мягкий, бережный, баюкающий снег, и в его пушистых хлопьях далеко впереди мелькала бегущая фигура юноши в черном шелковом халате с развивающимися полами, юноши, которого Бергман так и не смог научить злости. Вот он у поворота, вот он поскальзывается, падает, снова вскакивает и скрывается за углом, что-то крича вслед. Бергман вытер мокрое лицо и тяжелая, как пропущенный удар, мысль, вошла ему в голову, что, если там, за углом, так и не услышав утонувшего в снегу окрика, уходит последний, совсем-совсем последний. Седьмое. Более или менее спокойная жизнь сельских и лесных регионов продолжалась недолго. Приблизительно к 70-м годам четвертого цикла городу наконец удалось наладить стабильный процесс размножения, воспроизводство отдельных вещей, частично обходясь собственными силами, частично подключая людей-симбионтов. Вскоре вещам стало тесно в городах, Время откровенной экспансии еще не пришло, но некоторые вещи уже начинали покидать привычную среду обитания и отправляться на поиски новой. Они крайне быстро приспосабливались к непривычным условиям существования, приспособиться к человеку было значительно труднее, и становились частью биосферы, растворяясь в живой природе, но никогда не смешиваясь с ней до конца». Над фермерскими поселениями нависла угроза, пока еще смутная, плохо различимая, но вполне реальная. Потеряв города, человек начал терять остальное».